Она не могла прожить и дня без прогулки верхом, только дождливая погода была способна удержать ее. Они подолгу беседовали. Миранда узнала, сколько безрадостным было детство Джареда, и только мудрость и великодушие его бабушки защищали его от жестокости отца. «Он никогда не показывал своих чувств», — сказал Джонатан. «Я никогда не видел его плачущим, но после смерти бабушки он был совершенно безутешен». Ни Аманда, ни Адриан, не вернувшаяся из Брайтона леди Суинфорд, никто ничего не заподозрил. Хотя погода была непривычно теплой, приближался праздник Рождества. Аманда с Адрианом были вот уже шесть месяцев как женаты, а 6 декабря они давали обед в честь годовщины свадьбы лорда и леди Данхем. Первым гостем должен был быть герцог Уитли, предлагавший когда-то Аманде руку и сердце. Дариусу Эдмунду было около сорока. Высокий, с пепельно-русыми волосами и ярко-голубыми глазами. Он был известен как любитель красивых вещей. Возможно, из-за своего пристрастия ко всему прекрасному он потерял голову и влюбился в Аманду. Он сделал ей предложение, не обращая внимания на то, что она американка. Он был дважды женат, но обе его жены, прелестные создания, были настолько хрупкими, что умерли не в состоянии выносить его детей. Он с честью перенес отказ Аманды. Об этом было известно лишь узкому кругу людей. Новость не вышла за пределы двух семей. Родные Аманды были достаточно благоразумны, чтобы не распространяться об этом в обществе, а семья Дариуса Эдмонда пожелала просто забыть о том, что он делал предложение Янке. Именно поэтому Дариус шел возможным принять приглашение. Каково же было его изумление, когда он увидел сестру Аманды? Он никогда не видел ее прежде, но его младший брат Кит отзывался о ней как о редкой красавице, да к тому же совсем не глупой. Дариус Эдмунд не мог оторвать от Миранды глаз. И почему он не замечал ее раньше? Приветствуя ее, он даже не пытался скрыть своего восхищения ее красотой. «Леди Данхем», — проговорил он, — «каким глупцом я был, не могу простить себе». «Обещайте, что станете моей партнершей на балу и во время ужина». «Вы оказываете мне честь, милорд», — холодно ответила Миранда. «Я буду счастлива танцевать с вами, но не могу ничего обещать насчет ужина. Третий вальс у меня как раз свободен». «Я понимаю, что должен удовлетвориться и этим, однако предупреждаю, я не оставлю надежду убедить вас ужинать именно со мной». «Я буду начеку», — улыбнулась она. Миранда действительно выглядела потрясающе в лилово-розовом платье. а с золотой оправе дополняли изысканный наряд. Прекрасные платиновые волосы, разделенные пробором посередине, были уложены в тяжелый узел у основания шеи. Эстет Дариус Эдмунд не сводил с нее восхищенного взгляда. Ему никогда не нравились короткие стрижки, очень модные в то время. Волосы женщины, как он справедливо полагал, венец ее красоты. Как бы он желал увидеть волосы Миранды, рассыпанные в беспорядке по подушке, ее длинные серебристые пряди. Из мечтательного состояния его вывел пронзительный женский голос. Одна из приятельниц его матери немедленно пожелала познакомить его со своей племянницей, совсем девочкой, только-только со школьной скамьи. Ему ничего не оставалось, как позволить ей увести себя. Вот, наконец, и трезий Он едва дождался его. Подхватив Миранду, он без лишних слов увлек ее в танцы. «И это, по-вашему, вежливо?» «Мне совсем ни к чему быть вежливым», — сказал он. «Я же Уитли, представитель одного из древнейших родов Англии. Миледи, вы восхитительны. И почему я не сделал вам предложение в прошлом году?» «Возможно, потому что вы не заметили меня», — весело ответила она. «Какой же я был слепец», — сказал он, качая головой. «Совсем не с этим сластолюбцем должна была бы вальсировать она сейчас», — думала Миранда. «И совсем не здесь справлять годовщину своей свадьбы. И уж, конечно, не с Джонатан, играющим роль мужа». «К черту! Если какая-то англо-американская коалиция для Джареда важнее брака, то и она не обязана быть ему преданной женой». «Кто скажет ей, чем сейчас занимается Джаред в России при дворце?» Как только танец закончился, Миранда обратилась к герцогу. «Я решила позволить вам быть моим партнером во время ужина, ваша светлость». «Я польщен», — проговорил он, целуя ее затянутую перчаткой руку.